Раздел 6. Глядя в окно моей гостиной, выходящей на Ариэд дривер я думал, что, возможно, был несправедлив тогда в аэропорту Атланты. Если Fox News был занозой в заднице у любого демократа, которому не повезло занимать государственную должность в Соединенных Штатах, то, вероятно, будет справедливым утверждать, что CBC примерно так же досаждала любому злосчастному консерватору, пытающемуся делать свою работу в этой стране. Ирония ситуации состоит в том, что CBC — государственная вещательная компания, которой владеет и управляет, пусть и на расстоянии вытянутой руки, федеральное правительство. Барак Обама мало что мог предпринять против нападок Fox News, но правительство консерваторов в Оттаве год за годом откусывало от CBC по кусочку, и даже после того, как Харпер наконец ушел в отставку, трудные экономические времена не позволяли восстановить финансирование на прежнем уровне. «У меня было включено CBC-радио-1». Женский голос вещал. Хотя попытка взорвать статую свободы была предотвращена в эти выходные, выяснилось, что двое неудачливых террористов, оба граждане Ливии, проникли в Соединенные Штаты из Канады, перейдя из Онтарио в Миннесоту в районе озера Лесного 11 дней назад. Это уже второй раз в этом году, когда террористы из Ливии проникают в США через Канаду. Президент Кэруэй был явно недоволен на своей пресс-конференции сегодня утром. Голос диктора сменился президентским. Я выразил свою глубочайшую озабоченность по этому вопросу премьер-министру Джастину Трюдо. Вероятно, если бы убийцы следовали в противоположном направлении, он воспринял бы это более серьезно. А выпуск новостей перешел к следующей теме, когда мой айфон проиграл заставку к Geopaddy. Популярная американская телеигра – прототип российской своей игры. Это означало, что звонок переадресован с моего рабочего телефона в офисе, номер которого опубликован на университетском сайте. На экране появилась надпись «КД ГУРОН» и номер с региональным кодом 639, которого я не знал. Я выключил радио и принял звонок. Алло. Странная тишина, затем неуверенный женский голос. «Привет, Джим. Я в городе и подумала, что хорошо бы повидаться». «Кто это?» «Кайла». Секундная пауза. «Кайла Гурон». «Это имя ни о чем мне не говорило». «Да?» Ее тон внезапно стал ледяным. «Прости, мне казалось, ты будешь рад меня услышать». Разговаривать по телефону и гуглить на нем же не слишком просто, но, к счастью, мой лэптоп стоял включенным на столе в гостиной. Я зажал айфон между щекой и плечом и вколотил ее имя в поисковую строку. «Да, — сказал я, — конечно, я рад тебя услышать, Кайла. Как у тебя дела?» Первый же Линк вел на статью о ней в Википедии. Я щелкнул по нему, и открылась статья с фотографией непривычно хорошего для Википедии качества, изображавшей красивую белую женщину лет тридцати пяти. «Ну, — ответила Кайла, — столько лет прошло, Джим, с чего и начать. Ну, то есть у меня все в порядке, но... — Ага, — сказал я, все еще пытаясь тянуть резину, — столько лет... Первая строка гласила, что она занимается исследованиями сознания в канадском источнике света, что звучало как какая-нибудь издорическая секта. — Я приехала на симпозиум в университет Виннипега — это второй университет в городе. — И, в общем, увидела твое имя в сегодняшней газете и подумала, дай, думаю, позвоню, может, ты захочешь посидеть за чашкой кофе поболтать. Я прокрутил статью вниз. Получила степень магистра 2005-й и доктора философии 2010-й в Университете Аризоны после обучения в Университете Манитобе 1999-2003. «Да, — сказал я, — наверное, слишком громко. Мы учились в Манитобе в одно и то же время, включая мои пропавшие шесть месяцев. Конечно! Ну, здорово, когда тебе удобно!» Я хотел сказать прямо сейчас, но вместо этого предложил. После полудня у меня весь день свободен. Давай в час. А где? Я взяла машину на прокат. Я назвал место. Мы распрощались, и я положил телефон на деревянный стол. Рука при этом подрагивала. Я сделал глубокий вдох. До встречи с Кайлой у меня оставалась пара свободных часов, и в случае, если моя потеря памяти и правда связана с ножевым ранением, логично было бы начать с расследования этого инцидента. Обычно, для того, чтобы получить доступ к медкарте пациента, даже своей собственной, нужно прыгнуть сквозь множество обручей, но, к счастью, я знаком с одной из штатных психологов в больнице в Калгари, в которой когда-то лечился. Мы с ней вместе работали в Канадской психологической ассоциации. В Виннипеге был полдень, но в Калгари только 11, так что время для звонка показалось мне подходящим. Я нашел в списке контактов тот, что был мне нужен. Кассандра Чун произнес знойный голос мне в ухо. «Сэнди, это Джим Марчук». Искренняя радость. «Джим, чем могу помочь?» «Я надеялся, ты сможешь обойти кое-какую бюрократию. Мне нужна копия моей медицинской карты». «Твоей собственной?» «Думаю, с этим проблем не будет. Ты здесь лечился?» «Ага, поступил в канун Нового года, в 2000-м. Хотя нет, это было после полуночи. Значит, 1 января 2001-го». — Давненько, — сказала она, и я услышал стук клавиш. — Девятнадцать лет. — Ты уверен насчет даты? — Еще бы. — Может, ты лечился амбулаторно? Не все записи за те годы сохранились в центральной системе. — Да нет, это была экстренная хирургия. — Боже, правда? — Ага. — Тебя привезла скорая? — Да. — Я ничего не нахожу. — Ты помнишь фамилию хирурга? — Бутчер, — ответил я. Произношение фамилии на английском языке совпадает со словом «мясник». «Ха», — сказала Сэнди, — «прикольно». Я тогда так и подумал. «Но в системе нет доктора Бучера. Ты уверен, что это было в нашей больнице? Может быть, в Фудхиллс?» В тот момент я уже не был ни в чем уверен. но ну, может быть...» «А ты можешь попробовать мою фамилию с ошибкой? Иногда ее записывают как Марчук». «А, ладно. А есть такой только...» а Что? Ну, дата не 1 января. Никто не назначает плановых операций на 1 января. Слишком велика вероятность, что операционные понадобятся для чего-то экстренного, а все хирурги, какие могут, в этот день катаются на лыжах. Плановая операция? Именно. В понедельник 19 февраля 2001 тебе удалили и инфильтративную протоковую карциному. Что-что? Это рак груди. Я мужчина вообще-то. У мужчин тоже бывает рак груди. Не так часто, ведь вас совсем мало грудных тканей, но такое случается. Здесь сказано, ее удалили под местным наркозом. Нет-нет, это наверняка кто-то другой, кто-то с похожей фамилией. Кроме того, я тогда учился в университете в Виннипеге. Я не мог быть в Калгари. А по какому поводу ты был здесь в январе? Меня пырнули ножом. Господи Иисусе, что ж ты такого сделал? Сказал кому-то, что голосовал за либералов? «Ну, что-то вроде того. Я не нахожу никаких следов твоего пребывания здесь из-за чего-то подобного. Ты уверена?» «Угу. А, ну, ладно, окей. Спасибо, Сэнди, Джим. Так что все это... Мне нужно идти, поговорим позже. Ну, ладно, пока. Пока». Я упал обратно в кресло, учащенно и хрипло дыша.